Мне вот сюда из центра пришлось перевестись. Чтобы не морочить вам голову, объясню. Он выгородил убийцу, а своего товарища подставил. Маша зашумела в ушах. Она упорно продолжала смотреть на следователя, ожидая, что он не выдержит ее пристального взгляда и расскажет какую-то другую правду, но тот лишь пожал плечами и одним глотком допив кофе, Швырнул пустой стаканчик, стоявший рядом, урну. Он, с виду, отличный парень, всегда готов помочь, поддержать, и обаяние у него не отнимешь. Примирительным тоном добавил мужчина. Женщины всегда к нему тянулись и ухаживать он умел красиво, а как ж, наполовину грузин. Но вы понимаете, в нем будто порча какая-то гниль. На взятках мы его не раз ловили, но закрывали глаза. Ну, а когда совсем обнаглел, пришлось его убрать. А сегодня явился ко мне, как дорогой гость, как ни в чем не бывало. Такому в глаза плюнь, утрется, скажет, божья роса. Вот почему я вам говорю. Не очень ему доверяйте, Петрович! — Ну, ты что там, барышню обращаешь? окликнул его кто-то. От входных дверей ехать пора вас подвести? Живете, как я помню, рядом. Следователь двинулся на голос. Маша невольно пошла за ним. В голове у нее был страшный сумбур. На вопрос она только покачала головой, даже не поняв его смысла. — Вот мой телефон. Остановив ее, мужчина торопливо нацарапал ряд цифр на листке из блокнота. — Амелькин Николай Петрович. Если что, звоните. Да не расстраивайтесь так. Лучше сразу узнать, чем потом мучиться. Спасибо мне еще скажете. Он уже собрался взяться за ручку входной двери, как вдруг остановился и обернулся. Прищуренные глаза смотрели на девушку с пытливой усмешкой. Голос звучал поэтически участливо, а ведь он вам телефона не давал, верно? «Почему вы?» Старый вотрюк! трюк, игра в одни ворота. Не дал ей договорить Амелькин. Он любит управлять ситуацией сам. В случае чего исчезнет. Вы его не найдете. Самое интересное всегда находились, желающие играть по его правилам. И, нагнувшись к самому лицу девушки, шепотом выдохнул «К сожалению». За ним уже... Захлопнулась тяжелая дверь, и Маша все еще стояла на самой дороге, мешая входящим и выходящим людям. Она пришла в себя только, когда кто-то сильно толкнул ее в плечо, и девушка едва не потеряла равновесие. — Вы туда или сюда? — окликнул ее женский раздраженный голос. — Туда. Маша услышала себя будто со стороны. — Я ухожу. Глава. Восьмая. Она вернулась домой только в шестом часу вечера, потому что шла пешком от самого следственного управления. Заметно похолодало, ветер нагнал тяжелые мохнатые тучи, то и дело начинал моросить дождь, а зонт Маша забыла. Но сейчас она даже радовалась тому, что ей в лицо то и дело летят мелкие холодные брызги, сеющиеся. Ты через сито. Благодаря этому у нее не так сильно горели щеки. Старый трюк. Игра в одни ворота. Повторяла Маша про себя слова следователя. Порча какая-то. Гниль. Старый товарищ. Вместе учились. Женщины всегда к нему тянулись. Ухаживать умел красиво. Вспоминая эти фразы, она закрывала глаза от мучительного стыда, будто Они относились лично к ней. Но у нас же ничего не было. Я и без всяких советов осторожно никогда не кидалась в авантюры с мужчинами. Неужели я выгляжу, как влюбленная девчонка, просто как дура? Клянчила его телефон, сама даже фамилии не знала. Вот и нарвалась. Сама виновата. Дождалась бы спокойного вечера. Он бы приехал, все снова было бы хорошо, и никто не наговорил бы мне гадостей. В квартире никого не оказалось. Девушка решила, что отец задержался в гостях, и не сразу обратила внимание на послание, прикрепленное магнитом к холодильнику. Она заметила большой белый конверт,